Глава двадцать вторая. Тому, кто сидит в темном зале кинотеатра в самый разгар рабочего дня, жизнь кажется уроком, который он прогуливает. Море пустых кресел напоминает о том, что все нормальные, ответственные люди сейчас где-то в другом месте делают нормальные, ответственные вещи, а это подразумевает, что ты-то ненормальный. неответственный. Обычно в кинотеатре только ты и кучка случайных пенсионеров. Бабульки с шлемообразными укладками, в морщинистых гольфах телесного цвета и тупоносых ортопедических батинках. Старухи передвигаются маленькими сутулыми группками из двух-трёх человек. Их огромные сумки шуршат и прогибаются под тяжестью закусок и банок с газировкой, купленных в аптеке, чтобы не тратить лишних денег в кино. Одинокие кривоногие мужчины, сидящие рядом со своими поношенными пальто, с большими стаканами попкорна на коленях. Эти мужчины выглядят дряхло и уныло, а я задаюсь вопросом: неужели я тоже кажусь скучным и одряхлевшим? Когда Хэли была жива, я время от времени втихаря в одиночку захаживал днём в кино, но после её смерти это стало чем-то вроде пристрастия, еженедельной жажды получить утешение, забыться в кондиционированной прохладе кинотеатра. Сегодня я выбрал боевик про похищение ядерных боеголовок и ожесточённого морпеха, запятнанного сомнительными преступлениями. но потом оправданного. Теперь ему поручено сбрить бороду, заново собрать свою элитарную часть, выследить террористов и не дать им взорвать Чикаго. Я пришёл рано, и кинотеатр почти пуст. Только какая-то женщина сидит посреди ряда в конце зала. Проходя мимо, я вижу, что это Брук Хейс, школьный психолог Раса. Она тоже замечает меня, и я не успеваю скрыться. Ну надо же, говорит она взволнованно. Дук. Привет, Брук. Сидящие вокруг люди глуповато ухмыляются. Ходить в кино одному можно только если кругом одни незнакомцы. Знакомство с кем-либо, пусть даже отдалённое, выдаёт тебя с головой. Это всё равно что наткнуться на приятеля в приёмной психолога. И что мне теперь делать? Сесть рядом с ней? Брок, как и я, наверняка пришла сюда посидеть в одиночестве, в темноте, подальше от всех. Но если я перейду на другую сторону зала, она может обидеться и решить, что я груб и невежлив. Да и вряд ли нам удастся получить удовольствие от фильма, зная, что другой сидит неподалёку. Анонимность утрачена. Из этой ситуации нет достойного выхода. Мнеловко получилось, говорит Брук, краснея от смущения. Да уж, отвечаю. Но думаю, что мы с этим справимся. Вы застали меня одну в кино. Вы поймали меня с паличным в тоске. Что с того, что вы тоскуете? возражаю я. Я хожу сюда раз в неделю. Раз в неделю? Правда? Мы с буфетчицей на ты. И как её зовут? Кармен. В вы это выдумали. Да. Но она похожа на Кармен. Я переминаюсь с ноги на ногу. Разве вы сейчас не должны быть в школе, а пекать трудных подростков? Сегодня я сама трудный подросток, отвечает она весело и кладёт ноги на спинку переднего кресла. Расклешенные штанины и ее тренировочных брюк задираются, обнажая изгибы гладких бледных икр. У Хейли тоже были красивые икры. Мне в женщинах всегда нравились ноги. «Надеюсь, вы на меня не наябедничаете?» «Я никому не выдам вашу тайну». «Спасибо. Хотя вы и не знаете мою тайну. Вы мне расскажете?» «Поживем, увидим». Может, вы сядете? Когда вы вот так стоите, это действует мне на нервы. Я думал, вдруг вы хотели побыть одна? Хотела. В полумраке кинозала светлый блеск на её веках сверкает и приливается, она хлопает по соседнему креслу. Теперь не хочу. Она бросает на меня смущённый взгляд. Если только вы не хотите побыть один. Но Вы ведь поэтому пришли сюда, так? Я всё пойму. Хотел, соглашаюсь я, проходя по её ряду. Теперь не хочу. Вблизи она выглядит ниже ростом и кажется почти миниатюрной. У неё безупречная кожа. Брух смотрит на меня широко раскрытыми глазами, взгляд её твёрд. От страха ляпнуть глупость меня пробирает дрожь. Она показывает на мой стакан с попкорном, с маслом. Ага. Замечательно. Мы сидим в мирной благожелательной тишине, какая бывает только в огромных пустых местах, а на экране мелькает реклама и пробегают имена кинозвёзд. Итак, произносит Бруг жуя попкорн. Итак. Итак, после той нашей встречи в школе я думала, что вы пригласите меня на свидание. Я не выплёвываю газировку, которая полон мой рот, и не захлёбываюсь ею, как это показывают в кино, но вне всякого сомнения, момент именно такой, когда плюются газировкой. Правда, спрашиваю я. Извините. Не стоило мне это говорить, замечает она обиженно. Вот я всегда так, говорю, что думаю, как будто изумление искупает мою прямоту. Простите. Вы не обязаны мне отвечать. А вы ничего и не просили. Вы правы. Она задумчиво кивает и тянется, чтобы взять ещё попкорна. Закончите фразу, предлагает она спустя минуту. Когда я с вами познакомился, что, простите? Это подсказка. Я пользуюсь ими, чтобы заставить ребят рассказать о своих чувствах. Иногда ответить на вопрос сложно, а закончить предложение они могут. Значит, вы относитесь ко мне как к трудному подростку? Она улыбается, глядя на экран. А почему бы и нет? По крайней мере, честно. Так что вы спросили? Это был не вопрос, а подсказка. Точно. Не могли бы вы её повторить? Когда я с вами познакомился? Когда я с вами познакомился, мне захотелось пригласить вас на свидание. Так почему же не пригласили? Это сложно объяснить. Все и всегда так говорят, но на самом деле ничего сложного нет. Вероятно, вы правы. Итак, улыбается она. Закончите фразу. Я не пригласил вас на свидание, потому что «Кажется, у Брук, что на уме, то и на языке. Но со мной сейчас происходит то же, и наша встреча похожа на боксерский поединок. Я никогда толком не умел ухаживать за женщинами, признаюсь я. Я послушный ведомый, но не ведущий. Окажись, вы плачущие у меня в кабинете, никто не сумел бы утешить вас лучше меня. Но начинать мне всегда было труднее». «Не важно, что я говорю. Вы ведь догадываетесь, что я говорю это, чтобы сделать первый шаг, а потом пригласить вас на свидание. И мы встретимся, а если все пойдет хорошо, мы займемся сексом. То есть, по сути, из славного парня, которому толком ничего от вас не нужно, я становлюсь грязным ублюдком, жаждущим переспать с вами, едва успев познакомиться». А вам мне кажется, что вы напридумывали лишнего. Так оно и есть, соглашаюсь я. А самое смешное, что я-то полагал, будто навсегда с этим покончил. Я думал, что в последний раз сделал первый шаг, и мне уже никогда не придётся так себя чувствовать. Поэтому я чертовски обиделся на покойную жену за то, что она испортила всё дело и бросила меня тут одного, чтобы я снова сам о себе заботился. А потом я испытал чувство вины за то, что обиделся на неё, ведь она не специально умерла. Ладно, произносит Брук. Вы до сих пор не оправились от смерти жены. Это так понятно, как по учебнику. Но, если честно, всё это не очень сложно. Я только начинаю оттаивать, говорю я. А ещё у меня в голове настоящая путаница из-за того, что со смертью Хейли открылись большие возможности. Что вы имеете в виду? Моя младшая сестра выходит замуж за моего друга, с которым она познакомилась у меня на шиве. Так что муж, ещё не рождённые дети, да и всё её будущее вследствие смерти Хейли, и у меня это просто в голове не укладывается. Колонка, которую я веду, принесла мне славу, открыла передо мной многие двери. Раньше я писал о книгах, которые никому не были нужны, а теперь издатели за мной бегают. Мои профессиональные мечты могут сбыться, и все потому, что Хейли погибла. Я прославился благодаря своему горю. А еще мне заплатит авиакомпания «Авсо». Мне заплатят приличную сумму за скорбь. Я разбогатею, добьюсь успеха. Но если бы я мог вернуться в прошлое и как-то её спасти, помешать ей сесть в тот самолёт, я бы сделал это, ни секунды не раздумывая. "Ну, конечно, вы остановили бы её", говорит Брук. "Ну ведь однажды я снова влюблюсь, так. Я начну всё заново с какой-нибудь женщины". Может, на все эти мои деньги мы купим большой старый дом, у нас будут дети, я стану профессиональным писателем, пожалуй, даже напишу несколько книг. Я буду жить счастливо, и все это благодаря тому, что Хэлли погибла в авиакатастрофе. И я даже не знаю, когда это случится, но настанет время, когда я пересеку черту, за которой, быть может, я не могу. Мне уже не захочется вернуться в прошлое и спасти её, потому что я буду знать, что если бы она не умерла, у меня не было бы этой семьи, которую я люблю, и жизнь моя сложилась бы иначе. И сама мысль о том, что я стану человеком, который не захочет вернуться в прошлое, чтобы её спасти, я хочу продолжать, но что-то случилось с моим голосом. Я шевелю губами, но не слышно ни звука, и я, чёрт побери, чувствую, как у меня по щекам бегут слёзы. Брук кивает и кладёт мне ладонь на руку. Ну, произносит она: "У вас проблемы с причинно-следственной связью". Настоящее мучение, соглашаюсь я, вытираю ладонью слёзы. Извините меня. Я Обычно плачу ближе к концу фильма. Брух мягко стискивает мою руку и отворачивается, чтобы я мог прийти в себя. В каком-то смысле всё так и должно быть, вы не находите, спрашивает она. Взгляните на это вот как: обеспечив вашу жизнь после своей гибели, она навеки останется с вами. Что-то вроде эмоциональной страховки. Эмоциональная страховка, повторяю я задумчиво. Этому вас учат на психфаке? Я выдумала это только что, ухмыляется она. Вы стали свидетелем моего извращённого остроумия. Отлично, говорю я. Мне нужно будет это обдумать. Спасибо. Не стоит благодарности. Она дружески похлопывает меня по руке и убирает ладонь. Я чувствую тепло там, где была её рука. Да, вы были правы, признаётся Брук. В том, что это сложно. Нет, тепло улыбается она. В том, что вы ведомы. Я киваю. А с вами что? Какова ваша печальная история? С чего вы взяли, что она печальная? Вы неоднократно на это намекнули. У вас грустные глаза. Мой жених уверял, что они прекрасные. Жених? Ага. И что с ним случилось? Это сложно объяснить. Да ладно, закончите фразу. У меня был жених, но Но тут гаснет свет, и начинается фильм. В свете экрана я вижу ее радостную и торжествующую улыбку. «Время истекло», — произносит она. «У меня строгое правило — не болтать во время фильма. Спросите на следующей неделе». «Откуда вы знаете, что мы увидимся на следующей неделе?» «Она выуживает кусочек попкорна из моего стакана». «Скажем, предчувствие». Мы сидим в пустом кинозале в разгар рабочего дня, слегка касаясь друг друга локтями на подлокотниках, два человека, на время сбежавшие от всех. Нас смывает льющийся с экрана мерцающий свет. Мы, погружённые каждый в своё горе, смотрим, как Никола Скеч спасает мир.